Глава 12. Из страны озёр в страну пигмеев. Ради чего Гассан повёл свой караван к восточному берегу Таганьики? Вот чего Жирар никак не мог решить, рассуждая об этом со своей сестрой. Конечно, первой заботой торговца слоновой костью было выгодно сбыть свой товар. Раньше для этой цели Они обыкновенно следовали по Нилу в Бербер, Данголу, Хартум. Но когда там произошло суданское восстание, и дорога к Египту и Азии для торговцев закрылась, они перенесли свою торговлю в страну озер, которая постепенно превратилась в центральный рынок всей Восточной Африки. Этот край граничит с английскими владениями со стороны озера Виктория-Инг. Нюансы. Направо от Таганики немецкие владения. С юга Сомали находится во власти итальянцев. Все эти европейские нации всячески стараются препятствовать торговле невольниками, которая часто ведётся заодно с торговлей слоновой костью. но Гасан был слишком опытен в этих делах, чтобы придавать большое значение дипломатическому разделу Африки. Он знал, что европейская полиция не могла уследить за ним. Да кроме того, ему известны были такие дороги, которых европейцы знать не могли. А потому, выбрав в лесу самое глухое место, он раскинул там лагерь, И оставив большую часть своей добычи под надзором рурука и догов, отправился с пятью-шестью арабами к озеру, где выбрал местечко для своего товара. Затем он велел выкопать здесь глубокую яму и в течение нескольких дней перенёс в неё весь запас слоновой кости. Покончив с этой работой, он оставил в лагере своих спутников и ушел один сбывать товар. Судя по всему, он весьма удачно повел дело, так как немецкие негацианты-таганьики не особенно интересовались происхождением и способом перенесения предлагаемого им ценного товара. Дней через шесть Гасан возвратился с торжествующим видом, подталкивая осла, навьюченного мешками, и, в общем, от которых слышался металлический звон, когда Рурок помогал ему перетаскивать деньги в его палатку. Вот всё, что знали пленники. Возникал вопрос: что же будет дальше? И это скоро выяснилось. На другой день караван опять собрался в дорогу, захватив предварительно из склада новые тюки товаров. состоявших из бумажных тканей и домашней утвари. Шествие продолжалось к югу. Через 20 дней пути караван раскинул палатки на северной стороне небольшого озера Рикуда. С этого момента Гассан перестал избегать заселённых мест и даже снял цепи со всех невольников. Он знал, что теперь они не убегут. Так как в этой стране им решительно всё было незнакомо. Ежедневные хождения по рынкам кончились тем, что Гассан, отличавшийся обыкновенно своей умеренностью, начал напиваться как простой негр, позабыв о своём караване. Он возвращался в лагерь, шатаясь, с воспалённым лицом и мутными глазами. Вскоре банановая водка расшатала его здоровье. С ним начали случаться приступы жестокой лихорадки, то его сильно знобило, то бросало в жар, он на силу волочил за собой ноги. Двигаться он мог только насле, в полусознательном состоянии. Ру рук, находившиеся до этого времени под его влиянием, как человека с высшим умом, делался понемногу начальником жалкой группы. следствием чего было падение дисциплины, невзирая на его жестокие меры. А однажды около полудня караван остановился, чтобы пообедать около большой роскошной равнины, настоящей саванны. Гасан наклонила ко сну, и он торопил негров раскидывать палатки. Своей суетней они разбудили огромного буйвола спавшего недалеко от них за деревьями он жил один в своей берлоге и отличался необыкновенной свирепостью эти пустынники самые опасные из всех диких зверей африканских саван став на ноги и выпрямив своё великолепное тело он громко замычал и похлопав себя хвостом наверное убежал бы в сторону Противоположную лагерю, как вдруг, к несчастью, один из dogs впустился за ним в догонку с яростным лаем. Буйвол сделал несколько шагов вперёд, потом, разозлившись на назойливость презренного противника, повернулся и вонзил свои толстые рога в собаку. Последний хотел спастись, но было уже поздно буйвол упершись в землю своими короткими ногами с пеной у рта и кровавыми глазами поднял дого на рога и подбросил его вверх метров на 7 или 8 собака повалилась с глухим шумом но опять была схвачена и вновь подброшена в воздух как мяч Эта игра повторилась от 10 до 20 раз. Когда буйвол превратил своего врага в висячей лохмотье, он его презрительно понюхал, а потом вдруг бросился к лагерю. Весь караван разбежался в ужасе. Но Лина, обезумев от страха, споткнулась о корень и растянулась на земле во весь рост. Так как Жерар хотел поднять её, то бывол бросился на них обоих с опущенной головой. Жерар и Лина считали себя погибшими. Ещё одна секунда, и расверепевшее животное растерзало бы их, но между ними сломя голову кинулся Мрека. Бывол подхватил его как пёрышко своими рогами, и принялся яростно подбрасывать в воздух. Тело несчастного негра падало, вспрыгивало и вновь падало, вызывая каждый раз отчаянный крик у его друзей. Высокие травы оросились кровью несчастной жертвы. Все свидетели этой сцены остолбенели от ужаса.